Глава седьмая. Начало перемен. «Думала сбежать от меня?» — прошипел Пейтон, как только дверцы экипажа закрылась. С него моментально слетела маска заботливого мужа. Глаза сверкали гневом, а губы кривились в хмылки. Он бросил взгляд в окно и крикнул вознице. «Поехали уже!» Но экипаж не трогался с места, а потом дверь рывком распахнулась. В проеме возникла темная фигура Кинга. «Сожалею, дэн Пейтон» но ваша супруга должна проследовать со мной». «Не думаю», — высокомерно ответил Пейтон. «Это не обсуждается». Холодно проговорил Кинг и притянул мне руку. «Алисия, я вынужден задержать вас. Я не стала артачиться и воспользовалась шансом сбежать от Пейтона. Уж лучше быть арестованной Кингом. Не знаю, в чем он решил обвинить меня на этот раз, но это будет точно лучше, чем вернуться к домашнему тирану». Взяла Кинга за руку и выскочила из экипажа чуть не споткнувшись на ступеньке. Но Спенсер заботливо поддержал меня за талию, от чего мне по спине неожиданно пробежала волна тепла. "Что вы себе позволяете?" заорал Пейтон вслед за мной, появляясь на улице. "Это моя жена. Вы вообще кто такой?" Спенсер Кинг, верховным Акарканом. с ледяным достоинством ответил Кинг. И, судя по тому, как изменилось лицо Пейтона, это означало что-то посерьезнее обычного служащего, которым я считала Спенсера. Не обращая внимания на возмущение Пейтона, Кинг взял меня под руку и уверенно повел в сторону высокого темного здания. К моему счастью, Пейтон не стал нас догонять. Видимо, ответ Кинга произвел на него сильное впечатление. Мы поднялись на невысокое крыльцо и вошли в здание управления. Судя по тому, сколько здесь было людей в такой же, как у Кинга, форме. На нас оборачивались, но никто не сказал ни слова. Кинг провел меня по лестнице на третий этаж. Приложил ладонь к тяжелой, обитой железом двери, открыл ее и пропустил меня внутрь. Я оказалась в просторном кабинете, суемой книжных шкафов и витрин с затемненными стеклами, из-за которых пробивалось странное голубоватое свечение. Кинг указал мне на стул с высокой спинкой, а сам сел за длинный рабочий стол. «В чем меня обвиняют на этот раз?» — апатично спросила я. Конечно, я была рада, что он не дал Пэйну меня увезти. Но теперь, когда передо мной замаячила опасность оказаться в камере, радостью летучилась. Алиси, мое ведомство занимается особо серьезными преступлениями, совершенными с помощью магии. Кинг сложил руки домиком. А вас, магии, я абсолютно не чувствую. Так что в чем бы вас ни обвинили, это не по моей части. Тогда почему? Почему я вас сюда привел? хмыкнул он. «Вы же сами просили помочь. Считайте, что мне стало интересно, почему за помощью вы обратились ко мне, а не к своему супругу, от которого, по всей видимости, так старались убежать». Я не смело улыбнулась. «Значит, это было лишь предлогом, чтобы увести меня от Пейтона?» Кинг улыбнулся в ответ и показался мне еще симпатичнее, чем раньше. «Вы правы», — заговорила я, тщательно взвешивая каждое слово. «Я сбежала от мужа, потому что хочу развода. Обычно для этого оба супруга обращаются в управление». «Не думаю, что мой муж согласился бы на это. Думаете, я сбежала от того, что он слишком сильно меня любит? Просветите меня. Дэн Кинг. Мой супруг меня бил, а потом пытался отравить». Со вздохом призналась я. «Это очень серьезное обвинение. Почему вы не сообщили об этом в управлении западного предела? Потому что мое слово ничего не значит против слова Дэна Пейтона». Я не знала, как все было на самом деле, но, судя по тому, как уверенно и нагло себя вел... Пейтон, и я не сильно отклонилась от правды. А теперь, когда он меня нашел, в опасности не только я, но и моя бабушка. Возможно, какое-то время вам лучше не покидать пределы дома. Он сказал, что раз это моя таверна, он свободно может в нее войти. Кинг нахмурился и что-то быстро написал на клочке бумаги, сунул его в шкатулку, стоявшую на столе. Повисла напряженная тишина. Я надеялась, что он что-то скажет, но Кинг будто чего-то ждал. А через минуту в дверь раздался вежливый стук после чего внутри показалась вихрастая голова паренька лет 15. Дэн Кинг... Кинг кивнул, и парень быстро прошел через весь кабинет, протянул дракону какую-то папку и также быстро удалился. Кинг пролистал бумаги и снова посмотрел на меня. «По документам таверна записано на вас. Без включения совместное владение супругов и других родственников. Так что Дэн Пейтон не имеет права войти в нее без вашего разрешения. Он сегодня уже это сделал». Возразила я с удивлением, заметив, как на лице Кинга появилось какое-то хищное выражение. «Ваш супруг был очень неправ. И если подобное повторится... Если это повторится для меня, будет уже поздно». Я нервно обхватила пальцы левой руки. «Дэн Кинг, я знаю, что это не ваша забота, но мне больше некого просить о помощи. Я не могу обеспечить вам полную безопасность, Алисия», сказал Кинг, и у меня упало сердце. «Значит, только вопрос времени, когда Пейтон доберется до меня». Поэтому вам какое-то время придется оставаться дома. Он будто не слышал, что я буквально только что сказала. Что Пейтон ворвался в таверну. И еще неизвестно, что произошло с Дарси. Даже пушек и тот исчез сразу после того, как я оказалась в экипаже. Кинг поднялся, и я с разочарованием последовала его примеру. Спасибо, что выслушали. Уныло ответила, я направляясь к двери. И всего доброго. А о чем это вы? С улыбкой спросил Кинг. Я с вами еще не закончил.